Ощущение своего величия человеком — вещь переменчивая. Такое ощущение непостоянно. Частью оно зависит от способности людского воображения к мифотворчеству. Человек в состоянии величия должен симпатизировать своему мифу, должен соответствовать ему, но при этом должен быть настроен и весьма сардонический. Только скепсис избавит его от веры в собственные претензии. Только это чувство позволит ему развиваться и дальше, иначе он просто погибнет. Принцесса Ирулан. Избранные из речения Муаддиба. В обеденном зале Арокинской резиденции плавучие лампы уже разгоняли ранние сумерки. Отблески света золотили и бычью голову, и кровавые пятна на концах рогов, и темные масляные краски портрета старого герцога. Под этими талисманами на белом полотне сверкало начищенное фамильное серебро от Трейддесов, в строгом порядке расставленное вдоль громадного стола. Архипелаги приборов возле хрустальных бокалов, каждый напротив тяжёлого дубового кресла. Центральная люстра классического стиля ещё не была зажжена, и цепь её тонула в тени над потолком, там, где прятался ядоискатель. пришедший с проверкой последних приготовлений Герцог остановился в дверях и вдруг подумал о ядоискателях и их роли в жизни общества. Цельная картина, размышлял он. Нас выдаёт уже сам язык. Столько слов и определений, связанных со способами осуществления этой коварной смерти. Что вам угодно? Чомурки, яд в питье, или же вам нужен чомас, яд в пище? Он качнул головой, Возле каждой тарелки на длинном столе стоял изящный флакон с водой. Бедной аракинской семье воды хватило бы, как подсчитал герцог, на год жизни. По сторонам дверного проема, в котором он стоял, располагались широкие желто-зеленые с пышной лепниной чашей для омовения рук. Рядом с каждой была вешалка для полотенец. По обычаю, пояснила домоправительница, гостям — следовало церемонно омочить руки в воде, стряхнуть на пол несколько капель, осушить ладони полотенцем и небрежно бросить полотенце в растущую на полу груду. После обеда под дверями собирались поберушки, которым положено было отдавать отжатую из полотенца воду. Как характерно для правления харкононов, подумал Герцог, предусмотренный всеи степени падения духа. Он глубоко вздохнул, почувствовав, как пробуждается ненависть. Одны небычи этот следует прекратить. Он дождался, пока в двери, ведущей на кухню, появилась служанка, одна из тех корявых старух, которых рекомендовала домоправительница. Герцог поманил её к себе рукой. Она скользнула из тени на свет, торопливо обогнула стол, и он увидел на морщинистом лице всё те же абсолютно синие глаза. Что угодно милорду, спросила она, склонив голову и прикрыв ладонью глаза. Он показал: "Пусть эти чаши и полотенца уберут". "Но, благородный рождённый", она глянула вверх, открыв в изумлении рот. "Я знаю про обычай", отрубил он. "Вынесите эти чаши к входной двери, и пусть пока мы обедаем, каждый просящий получает по полному стакану воды, понятно?" Её морщинистое лицо не скрывало эмоций разочарования, гнева. Внезапно ли это понял, что она собиралась продать отжатую воду из захваченных полотенец каким-нибудь беднякам за несколько медиков. Может быть, и это тоже обычай. Лицо его помрачнело, и он пробормотал: "Я поставлю стражу проследить, чтобы мои приказания были исполнены в точности и дословно". Он обернулся и направился коридором к большому залу. Словно беззубая шамка не старухи шелестели воспоминания: вода и волны, трава, не вездесущий песок, ослепительное лето вокруг, и так год за годом, и всё. Я старею, подумал он. Смерть тронула меня своей холодной рукой. И в чём же дело? Старушичьей жадности? В большом зале многочисленные гости окружили перед камином леди Джессику. В очаге потрескивал открытый огонь. Оранжевый свет озарял дорогие ткани, поблёскивал на ожерельях и иных драгоценностях. В этой группе он узнал владельца фабрики Кондон с костюмов в Карфаге, торговца привозными электронными приборами, поставщика воды, летняя дача которого была рядом с фабрикой у Северной полярной шапки. представителя банка гильдии. Этот был худ и держался отчужденно. Худощавую, строгую женщину, чей эскорт обслуживал инопланетных путешественников, совмещая, по слухам, это занятие с разного рода контрабандой, шпионажем и шантажом. Большинство женщин в этом зале принадлежали к одному типу — картинно и подчеркнуто подающих себя. Странная смесь неприступности и чувственности. но и не будучи хозяйкой, Джессика затмевала бы всех остальных. На ней не было драгоценностей, она предпочла сегодня тёплое, та на длинное платье цвета огней, коричневое, как земля, ленту в бронзовых волосах. Он понял, что она хочет его слегка поддразнить, лёгкая месть за небольшую холодность. Она прекрасно знала, что ему нравятся на ней такие одежды. В его представлении Она ассоциировалась с жаркими и тёплыми цветами. Вблизи и скорее уже вне группы стоял Дунка Найдаха в поблёскивающем мундире. Плоское лицо невозмутимо, курчавые чёрные волосы тщательно причёсаны. Его уже вызвали от Фрименов, и он успел получить от Хавата приказ. Под видом личной охраны не отводи глаз от леди Джессики. Герцог оглядел комнату. Пал был окружён группой лисьих юнцов из богатых семей Аракина. Между ними Герцог заметил трёх офицеров внутренней стражи от трейдесов, державшихся отчуждённо. Особенно внимательно Герцог приглядывался к молодым женщинам, ещё бы, ведь наследник герцогского титула такая добыча. Но полк никого не выделял, общаясь с ними с благородной сдержанностью. от тяжесть титула ему уже по плечу, подумал Герцог, вновь ощутив в этих словах дыхание смерти. От чего по коже его побежали мурашки. По полу видел отца в дверях, но избегал его глаз. Он оглядел группки гостей, пальцы в драгоценных камнях обхватывающие флаконы. Содержимое флаконов привычно и незаметно проверялось портативными ядоискателями. Дешёвые маски за которой не скрываются гниль души и молчание сердца. Кажется, я сегодня кисло настроен, подумал пол. Интересно, что сказал бы обо всём этом гарни? Он знал, почему пребывает в таком настроении. Он не собирался присутствовать на обеде, но отец настоял. В обществе ты уже занимаешь вполне определённое положение, сказал он. И ты достаточно взрослый, почти мужчина. Пол заметил, что отец вышел из дверей, оглядел комнату и присоединился к группе, в которой была леди Джессика. Когда Летта подошёл к ним, поставщик воды спросил: "А это верно, что Герцог установит контроль за погодой?" Из-за его спины Герцог проговорил: "Наши замыслы, сэр, пока так далеко не заходят". Тот повернулся, и вив округлое, вкратчавое, до черноты загорелое лицо, "Эх, Герцอก протянул он. Мы уже заждались вас." Летог глянул на Джессику. Пришлось кое-что сделать. Обращаясь к поставщику воды, Герцอก рассказал о бумывальных чашах и добавил: "Насколько это зависит от меня, со старыми обычаями будет покончено." "Это приказ герцога, ми лорд?" спросил мужчина. "Ну уж это как сочтёте сами," ответил Герцอก. Он обернулся, заметив приближающегося Кайнса. Одна из женщин произнесла, «А по-моему, это очень великодушно — отдать воду». Кто-то шикнул на нее. Герцог поглядел на Кайнса и заметил, что планетолог одет в старомодный темно-коричневый мундир с опалетами штатского слуги императора и крошечной золотой слезинкой на воротнике, знаком положения. Поставщик воды сердитым тоном спросил, «Герцог возражает против наших обычаев». «Этот обычай отменен», — подтвердил Лето. Он кивнул к Айнсу, заметил, как нахмурилась Джессика и подумал. Такое выражение ей не к лицу. Но от этого слухи о нашей размолвке лишь усилятся. «С разрешения герцога», — сказал поставщик воды, «я бы хотел продолжить разговор об обычаях». Лето услышал необычные елейные тона в голосе. Отметил почтительное молчание в вступившей гостевой группе. В комнате прислушиваясь, стали поворачиваться к ним. "Не пора ли начинать обед?" спросила Джессика. "Но у нашего гостя есть кое-какие вопросы", сказал Лета, поглядев на поставщика воды, круглолицового, большеглазого и пухлого губового мужчину. Он вспомнил памятку о Хавата. "За поставщиком воды надо следить". Лингар бьёт Запомните это имя. Харконын использовали его, но полностью он им никогда не подчинялся. "Вадины обычаи столь интересны", проговорил Бьюц с улыбкой на лице. "Любопытно, что вы собираетесь сделать с устроенной в доме оранжереей. Вы тоже будете тыкать ею людям в лицо?" Милорд, сдержав гнев, ледято поглядел на мужчину. В голове промелькнуло Бросить мне вызов в моем собственном доме? Для этого требуется большая смелость. В особенности теперь, когда Бьют уже подписал контракт об альянсе. Поступок означает и понимание собственной силы. Вода действительно символ власти на этой планете. Если, например, заминировать устройства подачи воды, чтобы их можно было взорвать по сигналу, похоже, этот человек способен на такой поступок. А разрушение водных заводов погубит Аракис. Значит, бьют, замахивался на Харконненов именно этой дубинкой. Герцог, и я уже решили, как использовать оранжерею, сказала Джессика, улыбнувшись Герцогу. Конечно, мы сохраним её, но как залог для всего Аракиса. Наша мечта изменить климат Аракиса настолько, чтобы такие растения были здесь повсюду. Благослови её, Господи. подумал Лета. Пущ поставщик ксиест это. Нам очевидно ваша заинтересованность в воде и контроле за погодой, сказал Герцог. Я бы посоветовал рациональнее распределять ваши капиталы. Когда-нибудь вода перестанет быть драгоценностью на Аракисе. А про себя он подумал: следует поторопить Хавата. Его люди должны быстрее проникнуть в организацию этого бьюта. А нам следует начать возводить дублирующие водные предприятия. Я не потерплю никакого давления. Бьюдки внул, всё ещё улыбаясь. Весьма похвальная мечта, милорд, и отступил на шаг. Внимание Лета теперь привлекло выражение на лице Каинца. Он глядел на Джессику каким-то странным взглядом, преобразившись, как влюблённый или словно в молитвенном трансе. Домы Кинса на этот раз были целиком поглощены фразой из пророчества. И они разделят вашу сокровенную мечту. Он прямо спросил Джессику. И вы принесли нам сокращение пути? Ах, доктор Кинс, проговорил поставщик воды. Ради герцога вы оставили ситчи ваших фрименов. Как это любезно с вашей стороны. Кинс невозмутимо глянул на Бьюта и произнёс: В пустыне говорят, «Избыток воды делает человека безрассудным». «Разные странности рассказывают в пустыне», — отвечал Бьют, и в голосе его послышалась явная неуверенность. Джессика подошла к лято, взяла его под руку, чтобы слегка успокоиться. Кайнс произнес слова «сокращение пути». На древнем языке эти слова прозвучали бы так — «квизац хадырач». На странные вопросы планетолога никто из остальных собравшихся вроде бы и не обратил внимания. И теперь Кайнс, склонившись к одной из консорток, уже слушал ее тихий, кокетливый лепет. «Квизац Хадырач», — подумала Джессика. «Неужели наша миссионария протектива посеяла здесь и эту легенду?» Тайные надежды ее оживились. «Да, Пол может оказаться...» кез зац к дорачом. Может, представитель гильдии затеял беседу с поставщиком воды. Голос Бьюта вдруг покрыл гул возобновившейся общей беседы. Многие хотели бы переделать Аракис. Герцк заметил, что эти слова словно бы ударили Кайнса. Тот поднялся и отошёл от затевавшей с ним флирт женщины. Собравшиеся вдруг умолкли. Солдат внутренней охраны, переодетый в ливрею пожара, кашлянул за спиной лето и громко провозгласил кушать подано ми лорд герцог вопросительно глянул на Джессику в соответствии со сдженным обычаем хозяина хозяйка последними подходят к столу улыбнулась ему Джессика или мы изменим и этот обычай ми лорд он холодно выговорил почему же хороший обычай последуем ему «Надо, чтобы у гостей создалось впечатление, что я подозреваю ее в предательстве», — подумал он, поглядев на дефилирующих мимо гостей. «И кто же из вас поверит в этот обман?» Заметив его отстраненность, Джессика впервые на этой неделе удивилась. «Он похож на человека, который борется с самим собой», — подумала она. «Неужели же он так отчужден из-за того, что я поторопилась со званым обедом?» Но он же и сам прекрасно знает, как важно установить контакт наших людей с местной верхушкой. И для тех, и для других мы с ним должны быть словно отец с матерью. Ничто не впечатляет народ более, чем подобный стиль взаимоотношений. Наблюдая за проходящими гостями, Лето припомнил, как вспыхнул Хават, узнав об оббеде. "Сэр, я категорически против". Мрачная усмешка тронула губы герцога. Получилось Целая битва. А когда герцог настоял, в конце концов, на своем присутствии на обеде, Хават покачал головой. «Сир», — заявил он, — «у меня дурные предчувствия. На Аракисе все идет пока слишком складно, на барона это не похоже. Совершенно не его стиль». Мимо отца прошел пол в сопровождении молодой женщины. Та была на пол головы выше его. Кисла, глянув в сторону отца, он кивнул, отвечая на её реплику. Её отец производит кэнданс костюмы, сказала Джессика. Мне сказали, что в глубокой пустыне не найдёшь ни одного клубца в костюме его работы. А кто этот человек со шрамом на лице, что впереди пола? спросил Герцк. Я никак не припомню. Добавили в список в последний момент, шепнула она. Приглашение отправил Гарни. Это Контрабандист отправил гарни по моей просьбе. Согласовали с хаватом, хотя поначалу он слегка воротил нос. Контрабандиста зовут Туек, Эсмар Туек. Среди своих это фигура, здесь его знают все и принимают во многих домах. А у нас он зачем? Каждый гость задаётся подобным вопросом, сказала она. Одно присутствие туяка посеет среди них сомнения и подозрения. Он послужит живым напоминанием о том, что ты готов твёрдой рукой притворять в жизнь свои указы против жульничества, в том числе и против контрабандистов. Эта мысль понравилась Хавату. Не скажу, что она нравится мне. Он кивнул проходящей паре, заметил, что оставалось лишь несколько гостей, пора было следовать в зал. Почему ты не пригласила никого из Фриманов? Здесь присутствует Кайнс, сказала она. Да, Кайнс здесь присутствует, ответил он. Ещё какие-нибудь небольшие сюрпризы для меня будут? Всё остальное вполне обычно, сказала она и подумала: "Дорогой мой, ну как ты не можешь понять, что у контрабандиста скоростные корабли, что ему нужны деньги. У нас должна быть потайная дверь". Запасной выход для бегства Саракиса, если все пойдет на смарку. Только когда они вступили в обеденный зал, Джессика выпустила его руку из своей, позволив Лето усадить ее на место. Широкими шагами он направился к своему краю стола. Лакея отодвинул перед ним кресло. Остальные стали рассаживаться. Шелестели одежды, скрипели стулья, но герцог стоял. Он жестом подал сигнал — и внутренняя охрана в ливреях Лакеев отступила, встав на вытяжку. В зале слегка приумолкли. Поглядев вдоль стола, Джессика заметила, как подрагивают уголки рта лето, и как гневный румянец появился у него на щеках. «Что разгневало его?» — спросила она у себя. «Не приглашен нажимною контрабандист». Некоторые оспаривают моё право изменять обычаи, начиная с упразднения этих умывальных чаш, заговорил Лэта. Но с их помощью я хочу показать вам, что изменится многое. За столом смущённо молчали. Или решили, что он пьян, подумала Джессика. Лэта выше поднял свой флакон с водой. Лучи плавучих ламп поблёскивали на его гранях. Как шавалье Империи, объявил он, «Я хочу провозгласить тост!» Все схватили свои флаконы, взгляды скрестились на герцоге. Наступила внезапная тишина. Лишь огни света шаров еле плыли вдоль стен, гонимые легким дуновением сквозняка из кухни. По истребинному лицу герцога ползли тени. «Здесь я стою, и здесь я останусь!» — отрубил он. Тянувшиеся было к картам руки застыли. Ведь фляга герцога всё ещё была поднята. "Мой тост", произнёс он. "Одна из тех максим, что так дороги нашим сердцам. Бизнес сердце прогресса. Фортуна ведёт повсюду". Он пригубил воду. Остальные последовали его примеру, вопросительно переглядываясь. "Гарни", позвал герцог. Из ниши за его спиной отозвался голос холика. Здесь, ми лорд, сыграй нам гарни. В нише тонким голосом запел балезет. Повинуясь движению руки герцога слуги принялись накладывать яства на тарелки. Жареный под соусом сипеда пустынный заяц, апламаш по-сирийский, чукку под глазурью гусиный паштет. Искристое каладанское вино наполняло бокалы. Густой коричневый запах кофе с миндалем плыл по комнате. Ноль это всё ещё стоял. Гости застыли в ожидании, не решаясь отвести взгляд от хозяина дома и наброситься на отчутившиеся перед ними аппетитные блюда. Наконец Герцк сказал: "Давным-давно существовал обычай, согласно которому хозяин должен был развлекать гостей, демонстрируя свои таланты. Он сжал флаг ут так, что побелели костяшки пальцев. Я не умею петь, но прочитаю слова одной из песен гарни. Пусть она станет тостом в память о тех, кто отдал свои жизни и тем самым привёл нас к нашему положению. Вокруг стола начинали неловко пошевеливаться. Джессика опустила глаза, поглядела на своих соседей, на круглолицового поставщика воды и его даму. на бледного строгого представителя банка гильдии это чучело словно стремилось о свистать обед банкир не отводил глаз от лета на мужественное лицо туека с ошрамом на щеке его синие от специй глаза были опущены они прошли друзья солдаты минувшего начал на распев герцог раны и доллары вот их судьба амундиры завочённые ошейник раба Они прошли, друзья, солдаты минувшего, и в каждом мгновении их вина, их грех, но искушение богатством они одолели. Они прошли, друзья, солдаты минувшего, но когда стихнет жестокий смех и нашего века, да скажут о нас: искушение это они одолели. Последние слова герцог произнес уже совсем тихо. Потом глотнул из флакона с водой и с размаху поставил его на стол. Вода выплеснулась через широкое горло сосуда. Остальные пили в смущенном молчании. Герцог снова поднял свой флакон и вылил оставшуюся половину содержимого на пол, зная, что остальным придется последовать его примеру. «Первой?» — его жест повторила Джессика. «Джессика?» На мгновение остальные замерли. Потом поодиночке нерешительно начали выливать на пол содержимое своих флаконов. Джессика видела, что Пол, сидевший рядом с отцом, внимательно следит за реакцией окружающих. И ее саму тоже потрясло, как трудно давался всем этот поступок, особенно женщинам. Чистая питьевая вода, не какие-нибудь влажные полотенца. Выливать ее так попусту. И руки ракиццев подрагивали. Раздавались нервные смешки. Они медлили, но повиновались необходимости. Одна из женщин уронила свой флакон и отвернулась, пока её спутник поднимал его с пола. Кайнс, впрочем, поступил совершенно иначе. Поколебавшись недолго, планетолог вылил содержимое флакона в ёмкость, спрятанную под одеждой. Заметив на себе взор Джессики, Он улыбнулся и безмолвно приподнял пустой флакон. Его совершенно не смутил собственный поступок. Музыка Холика по-прежнему веяла в зале, но теперь уже не грустной песней, а весело и ритмично, словно пытаясь поднять всем настроение. «Пусть начнется обед!» — повелел герцог, опускаясь в кресло. Он рассержен и неуверен, — подумала Джессика. Потеря комбайна задела его сильнее, чем следовало бы. Похоже, он в отчаянии. Она подняла вилку, пытаясь движением подавить горькие думы. Почему бы и нет? Именно в отчаянии. Сперва скованно, потом все более оживляясь, обед пошел своим чередом. Фабрикант Конденс Костюмов нахваливал Джессике и ее повара и вино. «Мы вывезли и вино, и повара с Каладана». «Великолепно!» — произнес он, отведав Чуки. Просто великолепно, и нигде не чувствуется миланж. Специя так надоедает, когда находишь её буквально во всём. Представитель банка Гильдии взглянул на Эйскс на Кинса. Как я понял, доктор Кинс, черви погубили ещё одну фабрику Краулер. Торопятся, спеши о новости, бросил Герцк. Значит, это верно? спросил банкир, обращаясь к Лэта. Конечно, верно. Рязко произнёс Герцог. Куда-то задевался проклятый каргон. Такие громадные машины не могут пропадать просто так. Когда появился червь, краулер нечем было поднять, сказал Каинс. Такое вообще не должно случаться, добавил Герцог. И никто не видел, куда исчез каргон, спросил банкир. Наблюдатели с поттеров чаще всего не отрывают глаз от песка. их интересует лишь след червя. А экипаж каргона состоит обычно из четырёх человек: двух пилотов и двух наёмных специалистов. Если один из них или даже двое были подкуплены врагами герцога. Ах так, протянул банкир. Вы говорите это как судья перемены, мне приходится быть осторожным в суждениях, заявил Кайнс. И я не хочу обсуждать за столом эту тему. про себя подумал. «Ах ты, бледный скелет! Ты же прекрасно знаешь, что подобные происшествия мне приказано не замечать». Улыбнувшись, банкир вновь налёг на еду. Джессика вдруг припомнила одну из лекций в школе Бин и Гессерит. Темой лекции были шпионаж и контрразведка. Читала кругленькая преподобная мать со счастливым выражением на лице. «Ах, Её вещалый голос странным образом контрастировал с темой. Следует обратить внимание на общность основных реакций всех выпускников любой школы шпионажа и контрразведки. Любая секретная дисциплина ставит свою метку, свой отпечаток на студентов. И эту схожесть поведения следует анализировать и делать выводы на её основе. Далее. Мотивация поступков одинакова у всех агентов. Можно сказать, что определенные типы ее аналогичны в рамках школы вне зависимости от поставленной цели. И сперва вы должны научиться выделять при анализе это общее, во-первых, через схемы допросов, выдающих внутреннюю ориентацию допрашиваемых, во-вторых, путем тщательного анализа их мысленно-языковой организации. И сами вы поймете, как просто будет определить корневые языки субъектов анализа через интонации голоса и речевые приёмы. И теперь сидя за столом вместе с сыном и герцогом, слушая этого представителя банка гильдии, со внезапными мурашками расползающимися по коже, Джессика вдруг поняла: это агент Харконов. Речевые приёмы его так и отдавали Гаеде Прим. Конечно, они были тонко замаскированы, Но для её тренированного восприятия речи его звучали словно признания. «Неужели и сама Гильдия теперь против дома от Рейдосов?» — спросила она себя. Эта мысль потрясла её. Чтобы скрыть свои чувства, она попросила банкира подать ей блюда. И всё вслушивалось в его говор, желая выведать его цели. Теперь он переведёт разговор на что-нибудь как будто бы невинное, но с многозначительными интонациями, сказала она себе. Это его стиль. Банкир прожевал кусок, пригубил вино, улыбнулся в ответ женщине справа. Мгновение он, казалось, прислушивался к словам сидевшего чуть поодаль мужчины, объяснявшего герцогу, что растения, возникшие собственно на аракисе, не имеют шипов. Я так люблю наблюдать за птицами аракисов в полёте, сказал банкир, обращаясь к Джессике. Все наши птицы, конечно, падальщики, а многие приспособились обходиться без воды, пьют кровь. Дочь фабриканта Конденс костюмов, что сидела между герцогом и полом на другом конце стола, нахмурила хорошенькую мордашку и сказала: Сусу, вы говорите совершенно ужасные вещи. Банкир улыбнулся. Они называют меня Сусу, -су», потому что я ещё и финансовый советник союза разносчиков воды. Джессика молча продолжала смотреть на него, и он добавил: "Так кричат продавцы воды: Сусу-суук". Крик этот он воспроизвёл с такой точностью, что многие за столом рассмеялись. Джессика расслышала хвастовство в его тоне. Но важнее было то, как эта молодая женщина произнесла свои слова, продуманно, давая возможность банкиру высказать заранее заготовленную фразу. Она поглядела на Лингара Бьюта. Водяной магнат, хмурясь, сосредоточился на ей. До Джессики дошло, что слова банкира означали: "И я тоже контролирую основной источник силы на Аракисе, воду". Пол услышал фальшь в словах своего соседа. Заметил он и то, что мать внимает разговору в предельной концентрации бина-гесерит. Повинуясь по рыбу, он решил сам сделать выпад, заставив врага раскрыться. И он обратился к банкиру. «Не имеете ли вы в виду, сэр, что эти птицы каннибалы?» «Странный вопрос, молодой господин», — ответил банкир. «Я просто сказал, что эти птицы пьют кровь. Но из моих слов не следует, что они пьют кровь собственные родни. Вопрос вовсе не странный, сказал Пол. И Джессика услышала в его тоне резкий выпад плод собственного обучения. Образованные люди знают, что наиболее тяжёлую конкуренцию молодой организм встречает среди себе подобных. Он намеренно подцепил вилкой кусок с тарелки своей соседки и съел его. Они питаются из одного котла. у них совершенно одинаковые потребности. Банкир нахмурись поглядел на герцога. Не следует ошибаться, принимая моего сына за ребёнка, произнёс герцог и улыбнулся. Джессика оглядела стол, заметила, что Бьюд просиял, а Кайнс и Туек улыбаются. Один из принципов экологии, произнёс Кайнс. И молодой господин прекрасно его понимает. Борьба между элементами жизни Это борьба за свободную энергию системы. Кровь это эффективный источник энергии. Банкир положил вилку и сердито пробурчал: "Говорят, что эти подонки фримены пьют кровь своих мертвецов". Каинs покачал головой и менторским тоном произнёс: "Не кровь, сэр. Просто вся вода человека полностью принадлежит его племени. Это неизбежно, если ты живёшь на Великом равнине." Любая вода там драгоценность. А тело человека на 70% состоит из воды. Мертвецу согласитесь, она ни к чему. Банкир в ярости упёрся руками в стол по обе стороны тарелки. Джессики показалось, что он собирается в гневе встать из-за стола. Кайнс взглянул на Джессику. Простите, миледи, что за столом была упомянута столь неприглядная вещь? Но вам говорили неправду, и это следовало исправить. Ты столько времени проводишь со своими фрименами, что потерял уже всякий разум, выдохнул банкир. Кайнс спокойно поглядел на бледное, трясущееся лицо. Можно ли считать это вызовом, сэр? Банкир замер, потом сглотнул и неуверенно выговорил: "Конечно, нет. Я не могу быть столь неуважительным к хозяину и хозяйке". В голосе его Джессика слышала страх. Он чувствовался во всём: в лице, в дыхании, в дрожании жилки на виске. Этот человек панически боялся Каинса. И хозяин, и хозяйка вполне способны самостоятельно определить, что оскорбляет их достоинство, ответил Каинс. Это мужественные люди, они понимают, когда следует защищать свою честь. Их отвагу подтверждает уже сам факт, что они сейчас здесь, на Ракисе. Джессика видела, что Лэта наслаждается происходящим. Впрочем, в основном собравшиеся были и но-во мнения. Сидевшие усталые люди были готовы бежать. Руки их были опущены под стол. Исключения составляли только двое: Бьют, открыто радовавшийся затруднительному положению банкира, и контрабандист Туяк. словно ожидавший знака от Каинса. Джессика заметила, что пол глядел на Каинса с восхищением. Ну, произнёс Каинс. Я не желал вас обидеть, пробормотал банкир. Если мои слова показались обидными, пожалуйста, примите мои извинения. По воле дано, по воле принято, ответил Каинс, улыбнулся Джессике и словно бы ничего не случилось, принялся за еду. Джессика заметила, что и контрабандист расслабился. Она поняла, он здесь в качестве помощника и в любой момент готов броситься на помощь Кайнцу. Между Кайнцем и Туеком чувствовалась какая-то связь. Лэта поигрывал вилкой, задумчиво поглядывая на Кайнца. Поведение эколога свидетельствовало об изменении его симпатий в пользу дома Трейдесов. В вернитоптере над пустыней Кенс держался прохладнее. Джессика знаком приказала вносить новую перемену блюд и вин. Появились слуги с кроличьими языками, по-горенски, с красным вином и дрожжевым соусом из грибов. Потихоньку разговор за едой возобновился, но теперь в интонациях Джессики слышалось возбуждение, ощущение значимости момента. Банкир мрачно ел. Кенсу бил бы его не дрогнув, подумала она. В поведении Кенса не чувствовалось запрета на убийство. Убивать было для него делом привычным. Она догадалась, что такое не редкость среди фрименов. Джессика повернулась налево, к фабриканту Конденс костюмов, и произнесла: Меня всё не перестаёт потрясать значение воды на Аракисе. Оно велико, согласился тот. Что это за блюдо? Восхитительный вкус. Языки дикого кролика под особым соусом, отвечала она. Весьма древний рецепт. Он мне совершенно необходим, сказал мужчина. Я прикажу, чтобы вам его записали, кивнула Джессика. Кайнс поглядел на Джессику. Человек, впервые оказавшийся на Ракисе, часто недооценивает значение воды в этом мире. Здесь Мы имеем дело с законом минимума. По голсу она слышала, что он испытывает её, и сказала: Рост ограничивается находящимся в минимуме условием. Наименее благоприятные условия таким образом управляют скоростью роста. Редко приходится слышать, чтобы члены великих домов были осведомлены в экологических проблемах планеты, сказал Каинс. Нехватка воды на Ракисе, является наименее благоприятным условием для жизни. Хочу напомнить вам, что и сам рост может создать неблагоприятные условия, если не относиться к нему с крайней осторожностью. В словах Кайнца таился какой-то смысл, но Джессика не могла понять его. Рост, переспросила она. Не хотите ли вы сказать, что на аракисе можно организовать нормальный цикл обращения воды? так, чтобы люди могли жить в более благоприятных условиях. Это невозможно, отрезал водяной магнат. Джессика обернулась к Бьюту. Неужели невозможно? Увы, на Аракисе это невозможно, сказал он. Не слушайте этого мечтателя. Все лабораторные эксперименты свидетельствуют о противоположном. Кенс взглянул на Бьюта, и Джессика заметила, что беседа за столом прекратилась. Все прислушивались к этому разговору. "Врут эти лабораторные свидетельства. Я могу очень просто доказать это", ответил Кэйнс. "Всё да нельзя просто. Мы имеем дело с условиями, уже возникшими и существующими вокруг нас, в которых растения и животные ведут нормальную жизнь". "Нормальную", фыркнул Бьют. "Да на всё Маракисе нет ничего нормального. Как раз наоборот". сказал Кайнс. Здесь можно было бы наладить некоторые самоподдерживающиеся цепи. Надо лишь понять возможности планеты и действующие на ней силы. Этого никогда не будет, провозгласил Бьют. И Герцок вдруг понял, что отношение к ним Кайнса изменилось в тот момент, когда Джессика сказала, что оранжереею они сохранят как залог для всего народа Аракиса. Что же требуется, чтобы установить здесь самоподдерживающуюся экосистему? доктор Кайнс спросил Улета. Если удастся использовать в пищу 3% зелёной массы аракеса, занятой в производстве углеродистых соединений, мы запустим цикл, сказал Кайнс. Но разве вода единственная проблема этой планеты? спросил Герцог. Он чувствовал увлечённость Кайнса. она захватывало его. Просто остальные проблемы меркнут перед водной, сказал Кайнс. В атмосфере планеты много кислорода, но нет его обычных спутников, обильной растительности и крупных источников углекислого газа, например, вулканов. На лицо необычные химические процессы на больших площадях. У вас есть первоочередные проекты, спросил Герц. У нас было достаточно времени, чтобы добиться эффекта Тансли в маломасштабных, почти любительских экспериментах. Но теперь моя наука черпает в них основные исходные данные, произнёс Кайнс. Но воды же не хватит, выговорил Бьют. Воды мало, господин Бьют здесь, специалист по воде, сказал Кайнс, улыбнулся и вновь принялся за еду. Герцок резко опустил на стол правую руку и отчеканил: "Нет. Я хочу знать. Значит, здесь достаточно воды, доктор Кайнс?" Кайнс глядел в тарелку. Джессика следила за сменой выражений на его лице. Неплохо скрывает эмоции, подумала она, видя его теперь уже насквозь и зная, что он сожалеет о вырвавшихся словах. "Так достаточно ли воды?" настаивал Герцок. "Ну, Может быть, её достаточно, ответил Каинс. Он прикидывается неуверенным, думала Джессика. Но своим более развитым чутьём истины Пол уловил тайное Каинсом. И чтобы скрыть возбуждение потребовалась вся его тренировка. Воды здесь довольно, только Каинс не хочет, чтобы об этом знали. У нашего планетолога много интересных мыслей и мечтаний, сказал Бьют. И мечты его мечты Фримена о пророчествах и мессиях своего народа. Кое-где за столом раздались смешки. Джессика заметила смеявшихся: контрабандист, дочь фабриканта кондонских костюмов, Дунканай Даха и женщина из Стоинственной службы сопровождения. Непонятной причины напряжённости отношений, подумала Джессика. Здесь творится слишком много такого, о чём я не имею представления. Нужны новые источники информации. Герцк перевёл взгляд с Кайнса на Бьюта, потом на Джессику. Он чувствовал себя странно подавленным, словно нечто важное только что миновало его. Вероятно, это так, пробормотал он. Кайнс быстро произнёс: "Быть может, мы обсудим это в другой раз, ми лорд. Здесь столько..." Планетолог умолк. В комнату поспешно вошёл солдат в форме трейдеров. Охрана у входа его пропустила и торопливо проводила к герцогу. Посыльный нагнулся и зашептал на ухо Лэта. Джессика узнала какарду частей Хавата и попыталась справиться с нахлынувшим беспокойством. Она обратилась к спутнице фабриканта Конденс костюмов, крошечной темноволосой женщине с кукольным лицом и слегка монголоидным разрезом глаз. Вы почти не прикаснулись к ушам, моя дорогая. Может быть, приказать подать вам что-нибудь другое, прежде чем ответить, женщина поглядела на фабриканта, потом проговорила: "Просто я совсем не голодна". Герца резко встал рядом с солдатом и громким голосом приказал: "Всем оставаться на местах. Вам придётся простить меня, но возникла ситуация, требующая моего личного внимания". Он шагнул в сторону. "Пол, будь добр, прими на себя обязанности хозяина". Пол поднялся, желая спросить у отца, в чем дело, и понимая, что в новой роли ему следует произвести впечатление. Он подошел к отцовскому месту и сел в кресло. Герцог обернулся к нише, где находился Холик, и произнес. «Гарни, пожалуйста, займи место Пола. За столом вас должно остаться четное число. Возможно, после окончания обеда тебе придется доставить Пола на полевой командный пункт». Жди моего приказа. А где ты в форму Холик появился из ниши? Этот грузный уродец казался не на своём месте среди блеска и роскоши застолья. Прислонив бализат к стенке, он подошёл к креслу, в котором только что сидел Пол, и опустился в него. "Для тревоги нет оснований", объявил Герцог. "Но я посчитаю своим долгом просить вас остаться, пока наша домашняя охрана не объявит, что всё безопасно". Здесь вы в полной безопасности. А с этой маленькой неприятностью мы управимся достаточно быстро. Пол уловил кодовые слова: охрана, безопасно, безопасность, быстро. Речь шла о безопасности, не о прямом нападении. Он видел, что мать тоже поняла это. Оба они почувствовали облегчение. Герц коротко кивнул, быстро обернулся и вышел через служебную дверь. За ним последовал солдат Пол обратился к гостям. Будьте добры, продолжим наш обед. Кажется, доктор Кайнс обсуждал водную проблему. Лучше, если мы вернёмся к этой теме в другой раз, попросил Кайнс. Безусловно, согласился Пол. Джессика с гордостью отметила достоинство, с которым держался сын, его зрелую уверенность. Взяв в руку водяной флакон, банкир указал им на Бьюта. Никто из нас не сумеет в цветистости фраз превзойти господина Алингара Бьюта. Иногда можно даже подумать, что он стремится к статусу одного из великих домов. Что же, господин Бьют, провозгласите тост. Быть может, у вас найдётся кроха мудрости для юноши, которого приходится считать мужчиной. Джессика под столом стиснула руку в кулак. Она видела, как Холик подал рукой знак айдаха. видела, как у стен застыла в готовности домашняя стража. Бьют ядовито покосился на банкира. Пол посмотрел на холика, на изготовившуюся охрану, жёстко взглянул на банкира. Тот опустил флакон для воды. Тогда Пол произнёс: "Однажды на колодане я видел тело утонувшего рыбака". Он, утонувшего, прозвучал голос дочери фабриканта Конденс костюмов. поколебавшись, пол добавил. Да. Это слово значит, что он погрузился в воду и от этого умер. Утонувшего. Какой интересный способ смерти, пробормотал ота. Пол едко улыбнулся и вновь перевёл взгляд на банкира. Интересно, что на плечах у этого человека были раны, оставленные шипами, что ввёртывают в подошвы рыбацких сапог. Их рыбаков было несколько в лодке. Это такое средство передвижения по воде. Она затонула, погрузилась под воду. Другой рыбак из тех, что помогали искать тело, сказал, что подобные раны видит в жизни впервые. Они свидетельствовали, что другой из утонувших рыбаков пытался встать на плечи бедняги, чтобы глотнуть воздуха на поверхности. Чем же это интересно, спросил банкир. Помню Отец мой тогда заметил, что утопающего, который спасся, утопив другого, еще можно понять, если только это не произошло в гостиной. Подождав немного, чтобы банкир понял угрозу, Пол добавил. И не за обеденным столом. В комнате вдруг воцарилось молчание. «Резко», — подумала Джессика. «Положение банкира может позволить ему вызвать моего сына на поединок». Домашняя охрана была на готове. Гарни Холик глядел на замерзших перед ним подчиненных. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» Контрабандист Туек откинул назад голову в полном восторге. За столом нервно заулыбались. Бьют ухмылялся. Отодвинув стул, банкир обжег Пола взглядом. Кайнс произнес. «Дразнить Атрейдеса рискованно». «Разве Атрейдесы привыкли оскорблять своих гостей?» уизвлённым тоном запротестовал банкир. Но прежде чем Пол успел ответить, Джессика наклонилась вперёд и произнесла: "Сэр". А про себя подумала: "Пора понять, какую игру ведёт эта харконннская тварь. Он собирается напасть на Пола? Есть ли у него здесь помощники?" "Сэр, мой сын лишь показал кафтан, а вы уверяете, что он скроен по вашей мерке?" спросила Джессика. об выразительная откровенность. Рука я наскользнула к ладышке, где в ножнах покоился нож-крис. Банкир перевёл яростный взгляд на Джессику. Глаза собравшихся теперь обратились на неё, и пол отодвинулся от стола, готовясь к действию. Он услышал сигнал слово "кафтан" означало будь готов к бою. Кайнс задумчиво поглядел на Джессику и жестом дал знак Туеку. контрабандист с готовностью вскочил на ноги с флаконом в руке. "Этот тост, я хочу поднять", сказал он за Пола от Трейдерса, юного только по виду, но мужчину по поступкам. "Почему они вмешались?", думала Джессика. Банкир теперь глядел уже на Кинса, и Джессика вновь заметила ужас на лице тайного агента барона. Люди за столом начали поднимать флаконы. Если Кинс Ведёт люди повинуются, подумала Джессика. Он дал нам понять, что принял сторону Пола. В чём же секрет его власти? Очевидно, не в том, что он судья перемены, это временная должность, и уж во всяком случае не потому, что он штацкий слуга императора. Она отняла палец от рукоятки кรีса и, подняв флакон, посмотрела на Каинца. Тот ответил подобным же образом. Только пол И банкир Сусу, -Су, что за идиотская кличка, оставались с пустыми руками. Банкир не отводил взгляд от Кайнца, пол глядел в тарелку. Я ведь всё делал правильно, размышлял пол. Почему же они вмешались? Из-под лобья он глянул на головы гостей перед ним. В нынешнем обществе людям не следует спешить с обидами. Частенькое это просто самоубийственно. Он посмотрел на дочь фабриканта Конденс костюмов. Не так ли, мисс Конечно. Да. Я согласна, ответила она. Вокруг так много насилия, меня мутит от него. Люди часто гибнут. Ссоры это просто бессмысленно. Безусловно, подтвердил Холик. Джессика оценила мудрость в словах девушки и подумала: "Эта, с виду пустоголовая девица, вовсе не пустоголовая". Джессика поняла новую опасность, заметила, что и Холик разгадал её. Они хотели завлечь Пола, и ловушка секс. Но первым всё понял её сын. Обучение не позволило ему проглядеть такой очевидный гамбит. Каинс повернулся к банкиру. Ну, как насчёт очередного извинения? Банкир обратил кислую физиономию к Джессике и сделанной улыбкой проговорил: "Миледи, боюсь я слишком увлёкся вашими винами". Вас за столом подают через щёр крепкие напитки, я не привык к ним, раз слышав яд за его словами, Джессика Ласкова промолвила. Когда знакомятся незнакомцы, следует проявлять большое терпение, учитывая различия во вкусах и воспитании. Благодарю вас, миледи, проговорил он. Темноволосая спутница фабриканта Кондон с костюмом склонилась к Джессике. Герцог говорил, что мы здесь в безопасности. Надеюсь, что новая драка не началась? Ей велели сказать эти слова, подумала Джессика. Хотелось бы, чтобы дело оказалось несущественным, ответила она. Но у герцога сейчас так много дел, требующих его личного внимания. Пока не исчезла вражда между домами Атрейдов и Харконненов, никакая осторожность не может показаться излишней. Герцк поклялся в Канли. И, конечно, он не оставит в живых ни одного из агентов барона на Аракисе. Она поглядела на представителя банка гильдии. Конвенция, как известно, не ограничивает его в этом праве. Она перевела глаза на Кайнса. Не так ли, доктор Кайнс? Именно так, подтвердил Кайнс. Фабрикант кондондс костюмов незаметно подтолкнул свою спутницу, и она сказала: Теперь я, наверное, что-нибудь съем. Мне бы хотелось той птицы, что подавали недавно. Джессика махнула слугеей и обернулась к банкиру. Вы сэр только что говорили о птицах и их привычках. На Аракесе столько интересного. Расскажите мне, где находится специя. За ней дюнэром приходится углубляться в пески? "О, не об миледе", отвечал тот. "А глубокой пустыне известно немного". а в южных районах почти ничего. Говорят, что в южных пределах обретается великое жило мать всей специи, сказал Кайнс. Только я подозреваю, что её выдумали для красного словца. Иногда самые отважные искатели специй дерзают проникнуть на окраины центрального пояса. Но это весьма опасно. Лётные условия нестабильны, часты бури, И чем дальше от барьера, тем больше несчастных случаев. Оказалось, что углубляться слишком далеко на юг не выгодно. Если бы у нас были погодные спутники, бьёт поглядел вверх и с полным ртом проговорил. А говорят, что вольные народы там протоптал свои тропы, они ведь ходят куда угодно и выискивали вассы и сиперы даже в южных широтах. Вассеры и сипперы. Что это? переспросила Джессика. Кайнс быстро проговорил. Пустые слухи, миледи. Такие объекты известны на других планетах, не на Ракисе. Васср это место, в котором вода выступает на поверхность или подступает близко к ней, так что до воды можно докопаться, если есть определённые признаки. А сиппер это тот же самый васср, где человек может тянуть воду через соломинку, так говорят, но в словах его обман, подумала Джессика. Почему он лжёт? удивился Пол. Как интересно, произнесла Джессика, подумав. Так говорят. Любопытная здесь манера разговаривать. Если бы они только представляли, как она выдаёт их склонность к суевериям. Я слыхал, что у вас есть поговорка, проговорил Пол. Блеск приходит из города, а мудрость из пустыни. На Аракисе поговорок так много, отозвался Кайнс. Но прежде чем Джессика могла задать новый вопрос, перед ней склонился слуга с запиской. Она распечатала её, узнала почерк герцога, его кодовые знаки и внимательно просмотрела. "Радостная весть для всех нас", сказала она. "Наш герцог заверяет, что всё в порядке". Дело о оторвавшей его от вашего общества улажено. Пропавший каргон обнаружен. Проникнувший в экипаж агент Харконана в сумел справиться с нашими людьми и увёл машину к базе контрабандистов, намереваясь там её продать. И каргон, и похититель возвращены нам. Она кивнула Туиаку. Контрабандист вернул ей поклоном. Джессика сложила записку, спрятала её в рукав. Я рад, что до открытой стычки не дошло, проговорил банкир. Народ надеется, что от Трейдсы принесут на планету мир и процветание. В особенности процветание, подтвердил Бьют. Не пора ли подавать десерт, осведомилась Джессика. Я просила нашего шеф-повара приготовить колоданское лакомство рис-панди под соусом дольса. Звучит восхитительно. проговорил фабрикант Конденс костюмов. Смогу ли я получить рецепт? Любой рецепт, который вы пожелаете, ответила Джессика, отмечая этого человека, чтобы сказать о нём Хавату. Фабрикант пуглив и пронырлив, его легко купить. Вокруг неё возобновилась непринуждённая беседа. Такая изящная ткань. Сыну пришлось заказать подходящую оправу для камня. В следующем квартале можно попытаться увеличить выпуск. Джессика глядела в тарелку, размышляя над закодированной частью послания Лета. Харконены пытались доставить сюда партию бластеров. Мы их перехватили, а это значит, что другие партии прошли свободно. Отсюда с определённостью следует, что ставки на силовые щиты они не делают. Примите соответствующую предосторожность. Мысль Джессики сосредоточилась на бластерах. Дебела раскалённые пучки разрушительного света прорезали всё, любой материал, если он не прикрыт силовым полем. Если лазерный луч попадёт на силовой щит, взрыв погубит и стрелка, и обороняющегося. Почему же Харконов это не смущает? Последствия взрыва при взаимодействии излучения со щитом трудно предугадать. Иногда он мог оказаться мощнее атомного, иногда привести к гибели только стрелка и его мишени. Неопределённость наполнила её неуверенностью. Пол произнёс: "Я не сомневался, что Каргона тысящется. Если за дело взялся отец, всё будет в порядке. В этом Харкона нам ещё придётся убедиться". Хвастает, подумала Джессика. Не надо бы этой ночью право хвастать не имеет тот кто устроился на ночлег под землей